Теперь ткани, понятное дело, уже не хватало подъемной силы, так что пока слеза направлялась в стратосферу, самое большое влажное одеяло в мире весьма неграциозно накрыло автостоянку, где его затем разорвали в клочья какие-то буйные охотники за сувенирами. В самом конце шоу нам удалось пройти к передней части сцены, спрыгнуть на землю и без всяких препятствий дотопать до ближайшего отеля. Легкость нашего отступления навела на мысль, что пирамида оказалась куда узнаваемый нас самих, и мы не были особенно против. Небольшим, но эффектным показателем размаха наших турне стал размер завтрака дорожной бригады. Я случайно оказался в одной из комнат обслуживающего персонала, когда туда прибыл завтрак. Во-первых, завтрак принесли почему-то в два часа ночи после шоу, но еще больше меня впечатлил масштаб трапезы. Расчет явно был в том, чтобы никто из дорожной бригады в течение следующих суток не смог смотреть на еду. Бифштекс, яичница, бекон, картофельные оладьи, вафли, кексы и блины подали вместе со свежими фруктами, кукурузными хлопьями, французскими тостами и лимонадом. Завершали пиршество сок, кофе и широкий ассортимент спиртного. Наш собственный аппетит к сценическим эффектам тоже был избыточным. Это продолжалось до самой Канады, где после нашего финального североамериканского шоу какой-то излишне ревностный член дорожной бригады, поощряемый Аланом Фрейм, нашим давнишним американским агентом, решил, что самый простой способ избавиться от оставшейся взрывчатки, прикрепить ее к табло на стадионе и поджечь. Взрыв оказался поистине сногсшибательным. Табло изрыгнуло из себя дым, огонь, а также счет порядка тысячи очков каждой из команд. Нам пришлось заплатить не только за табло, но также за множество вылетевших в ближайших домах стекол. К счастью, мы успели извиниться и отбыть, прежде чем местные власти сумели прихватить нас за задницу. Затем мы, повинуясь совершенно безумному графику, метнулись обратно в Англию, чтобы выступить на шоу в Неборте, которое должно было поразить публику техническими эффектами. Но времени было слишком мало, а мы совершенно измотаны. Генераторы стабилизировать не удалось, В течение дня стало ясно, что электронные клавиши Рика тоже нуждаются в настройке. Однако мы не оценили важность последнего факта, так что когда опустилась темнота и зажглись Юпитеры, инструмент Рика стал менять высоту в унисон со звуком. Звучал он просто ужасно. Всякий раз, как включался приводной регулятор громкости, клавиши Рика фальшивили. Под сценой Фил Тейлор... Робби Уильямс и техник из генеральной компании в отчаянной попытке исправить ситуацию пытались провернуть ручку генератора. Фил припоминает, что их усилия были мужественными, но безнадежными, а клавишные тем временем продолжали блуждать между диезом и бемолем. Наконец, Рик в отчаянии бросил свое рабочее место, после чего мы кое-как проковыляли через... Все представление используя только одно пианино и менее чувствительные клавишные, а также умеренное световое шоу. И, тем не менее, несмотря на технические проблемы на сцене и под ней, мы сумели с колоссальной эффективностью отвлечь внимание публики, когда вместо моделей самолетов, которые использовались на других выступлениях, в самом начале шоу нам удалось устроить демонстрационный пролет двух настоящих спидфайеров над самыми головами зрителей. Глава восьмая. Воздушный шар поднимается. Настал период, когда мы, возможно, вдохновленный великолепием Неборта, взялись за оборудование небольшого здания своей собственной империи. Мы купили дом 35 по Британии Роу совсем неподалеку от Эссекс Роуд в Ислингтоне. Здание под названием Британия Роу представляло собой трехэтажный комплекс церковных помещений, которые мы намеревались сконвертировать в студию звукозаписи и складские помещения для наших все увеличивающихся объемов сценической аппаратуры. Не то чтобы мы были недовольны оборудованием на Эббиролд, просто мы проводили в студии столько времени, что казалось логичным создать такую обстановку, которую мы смогли бы подстраивать под свои потребности. К тому же тогда многие группы стремились создать собственной студии звукозаписи. У Пита Таунсенда была эль Пай, а «The Kings» владели студией «Конг». Срок первоначального договора, который мы заключили с Эми, куда входило сокращение нашего процента доходов в обмен на неограниченное время на Эбби-Роуд, уже истек, так что мы опасались эскалации студийных расценок. Не весь как мы сумели убедить себя в том, что Британия Роу поможет нам сэкономить. Возможно, мы просто мечтали об успешной коммерческой студии, даже несмотря на существенные капиталовложения, которые это за собой влекло. В то время из всей группы только мы с Роджером жили в Лондоне. Дэвид по-прежнему проживал к северу от Лондона, около Ройдена, в Эссексе, а Рик теперь обосновался в Рейстоне, к югу от Кембриджа. Таким образом, местоположение Британии Роу в лондонском районе Си-1 — оказывалось достаточно удобным для Дэвида и Рика. Очень удобным для меня, поскольку я жил в Хайгейте, в нескольких милях к северо-западу, и на зависть удобным для Роджера, чей дом в Ислингтоне находился всего лишь в паре сотен ярдов от будущей студии. Впрочем, это удобство быстро закончилось. После развода с Джуди Роджер вскоре переехал в юго-западный Лондон. Из трех этажей купленного нами здания первый этаж отводился непосредственно на студию. Это означало, что главным складским помещением предстояло расположиться наверху, а это, в свою очередь, предполагало монтаж системы для загрузки и выгрузки многих тонн оборудования, усиленной автопогрузчиком, который угрожающе покачивался над улицей и черным ходом. Верхний этаж стал конторой и местом размещения бильярдного стола, который, по мнению Роджера, являлся одной из главных составляющих необходимого оборудования. Он помогал Роджеру преодолевать тяготы звукозаписи. В дальнейшем бильярдные столы волшебным образом появлялись всюду, где Роджер записывался. Если же Роджер уставал от приманки в виде зеленого сукна, он мог подкрепляться едой, поставлявшейся студийным сторожем Альбертом Колдером, отцом одного Из наших бывших Роуди по имени Берни именно Альберт изобрел колоссальный гамбургер, щедро сдобренный чесноком. Наш генеральный план для Британии Роу заключался в постепенном нашем превращении в королей арендного бизнеса на основе предположения, что другие группы непременно возжаждут попользоваться нашей аппаратурой. К сожалению, большинство из них не нуждалось в том Безумно сложном наборе, который требовался для наших шоу, а потому большая часть осветительных вышек и квадрофонических микшеров так и осталась пылиться в задней части кладовки, пока их точно состарившихся семейных любимцев с нежностью не переправили в лучший мир. По мере того, как шло время, один за другим члены группы уклонялись от коммерческого участия как в арендной, так и в имущественной стране бизнеса, пока я, наконец, не оказался единственным оставшимся пайщиком. К счастью, в 1986 году менеджерская команда в составе Брайана Гранта и Робби Уильямса взяла этот бизнес на себя. Когда я в последний раз услышал про Британию Роу, она процветала, а в числе ее клиентов, среди прочих, значились и Пинк Флойд. Если арендная компания оказалась камнем, который мы добровольно повесили себе на шею, то студийная мощность стала делом куда более интересным. Мы попросили Джона Корпа, нашего старого приятеля по политеху на риджин стрит разработать дизайн студии. Планы Джона включали использование шлакобетонного блока под названием «Олигносит». Гносит композитная смесь, куда входят опилки, песок и цемент. акустически был куда менее отражающим, нежели кирпич, а это означало, что мы смогли бы использовать его для окончательной отделки студии вместо обычного причудливого смешения древесины хвойных пород, брусчатки и ковра, что в то время служило обычным декором для студийных помещений. Мы намеревались построить каркас в расчете на то, что любые акустические несовершенства можно будет впоследствии исправить прокладками и мягкими материалами. Первый этаж – позволял нам устроить цельную блочную структуру внутри существующего здания. Такая структура студии как бы плавала на резиновых изолирующих прокладках, вставленных в бетонную плиту. Это было необходимо для уклонения от неизбежных жалоб на шум от соседей, а также для изоляции от грохота грузовиков и автобусов, что непрестанно двигались по соседней Нью-Норд-Роуд. Однако, подобно большинству студий звукозаписи, мы, похоже, больше страдали от жалоб на шумные компании, которые по ночам высыпали из наших помещений, нежели на звуки, вырывающиеся из тщательно продуманных темниц. Мы также хотели сконструировать студию, которую любой из нас четверых смог бы использовать без помощи постоянно находящегося там опытного звукооператора или магнитофонного техника. Это означало... Разработку системы достаточно простой для того, чтобы приглашенные музыканты смогли включать свои наушники куда следует, не призывая на помощь ассистента для поиска нужного места. Эта идея сработала на удивление хорошо. Все было четко помечено в терминах «непрофессионала». Разъем для наушников был обозначен просто как «наушники», вместо того неподдающегося расшифровки кода, который склонен считаться нормой в больших коммерческих студиях. Наше решение избегать какой-либо излишней красивости придало этому месту стильное строгое ощущение. Это также отражало нашу природную наклонность. Домик смотрителя, который мы с Роджером и Джоном Корпом, еще студентами архитектуры разрабатывали в качестве учебного проекта, стал таким зловещим и неприступным, что ни один здравомыслящий человек не захотел бы там жить.